А солнце тем временем сходило где-то сбоку, в щелки между горами. Свет и тепло покойное и мягко растекалось воздушной волной на припотевшие спины лошадей. Тябдар теперь становился чалым, как перепелиное яйцо. А Чантару все больше светлел, светло-гнедым становился. Свет и тепло коснулись бронзовых скул отца,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 Можно было и самому попросить, но лучше, когда отец найдет нужным доверить. Тут тебе не где-нибудь, езда по большой дороге. Лошади почувствовали, что управление перешло в другие руки. Недовольно уши прижали, куснули друг друга на бегу. Точно бы бунтовать подраться решили при ослабевшей власти. Но султан Мурат сразу дал себе знать, энергично дернул вожжами, прикрикнул «Эй вы, я вам!»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 Птички эти — сарай-гыры. А они так, потому что всю жизнь понукает свистом своим некого солового жеребца. Чу-чу, сарай-гыр, чу-чу, сарай Чудные птахи сарай -гыры. Примечание. сарай -гыр. сары — соловая масть, а и жеребец. Но оказывается, на разных языках они поют по-разному.